Глава тридцать Видимо, моя нервная система изрядно подорвана. Сообщение об этой чокнутой Мархалевой я принял очень близко к сердцу. Был потрясен. Разум никак не мог согласиться с тем, что молодая, красивая, полная жизненных сил женщина погибла. Казалось, что Мархалёва бессмертна. Столько в ней было энергии и оптимизма, и вот она мертва. «Жалко», — сказал я. «Такие люди не должны уходить молодыми из жизни. Вокруг таких только все и вертится». «Роберт», — прорыдала Тамара, — «Сонька была моей лучшей подругой. Не знаю, что мне делать, как пережить. Куда ни гляну, везде она». «О, как я понимал Тамару! Не то ли и сам переживал в связи со смертью Виктора». Я поехал ее утешать. Мы долго говорили о Мархалевой. Тамара мне все рассказала. Оказывается, Мархалева была прекрасным человеком. «Роберт!» — рыдала на моем плече Тамара. «Сонька никогда для себя не жила. Все для кого-то старалась. И не жалела для людей. Ни здоровья, ни времени, ни сил. Даже своих денег не жалела». «О да», — согласился я, вспоминая, как много она для меня сделала. «Так мы устроены, люди». «Оценим человека только тогда, когда его потеряем. Кто Мархалёва и моя Кристина? Даже не подруга. А она, из сочувствия к моей сестре, посылает ей эти чёртовы корзины, которые, между прочим, недешево стоят. А сколько времени потратила она на Максима, прежде чем истину вызнала? Ведь если бы не Мархалёва, он женился бы на любовнице Виктора и воспитывал чужого ребенка. А теперь даст Бог Кристина помириться с мужем и все вернется на круги своя». А как она меня выручила спокойной Лидией? Уж не знаю, каким образом ей удалось договориться с Ваваном, но он не обманул. Меня никто не беспокоит. А эта история с парнишкой из Питера. Я чувствовал себя бездарем после той злополучной конференции, а теперь воспрял духом, поверил в себя, в свою теорию, и все потому, что Мархалева докопалась до истины. Парнишка украл мой труд. Я первый. Возможно, она переусердствовала с Заславским, но и здесь ее можно понять. Он обидел ее, был с ней груб. Женщины такого не прощают. Конечно, она имеет и недостатки, но в целом Мархалева удивительная женщина. Это я быстро признал. Слезы Тамары разбередили мою душу, еще не зажившую рану. Убитый горем, я отправился к Марии, и она и Варвара сразу заметили, что я подавлен. Пришлось им сообщить. Мархалева погибла. Варвара схватилась за сердце и закричала. «Я пропала!» Тут же выяснилось, что Мархалева и здесь помогла. Она пообещала Варе осуществить мечту всех женщин. Варя уверена была, что ее жених, с которым она в ссоре, сам приползет на коленях и будет униженно просить прощения. Именно так она и сказала. Узнав об этом, я поеживаясь заверил: если Мархалева обещала, значит так и было бы. Варя залилась слезами. Кто теперь найдет мне отца моему ребенку? А Мария задумчиво произнесла. «Какая она душевная женщина, эта Мархалева! Зря мы с Витей на нее ополчились!» Совесть едва не загрызла меня. Если они ополчились, то что сделал я? Я же поедом ел эту добрую женщину. В таком мрачном настроении я вернулся домой. Там ждало меня странное известие. Кристина протянула запечатанный конверт и сообщила. «Не знаю, кто принес. Позвонили в дверь. Когда я открыла, никого не было. На пороге лежало это. «Робби, здесь твое имя». Я взял конверт и отправился в кабинет. Там его распечатал и с удивлением прочитал. Содержание выглядело загадочным. «Многоуважаемый Роберт, если вам не безразлична ваша судьба, возьмите с собой паспорт и отправляйтесь». Далее были указаны адрес и фамилия женщины, которую я в своих интересах должен разыскать. Неизвестный автор, опять же ссылаясь на мои интересы, агитировал меня соблюдать осторожность и всеми способами стараться избежать слежки. Я был так заинтригован, что не стал откладывать это в долгий ящик, а сразу поехал. И приехал в больницу. «Что за шутки?» – рассердился я, но все же назвал в регистратуре женское имя, упомянутое в письме. Мне сказали «Ожидайте». Минут пять спустя ко мне подошла миниатюрная женщина в белом халате и спросила «Паспорт с вами?». Я протянул ей паспорт, она внимательно его изучила, затем вернула мне и сказала «Следуйте за мной, Роберт». «Что за чудеса?» — удивился я, но, не задавая вопросов, пошел за женщиной. Мы поднялись на шестой этаж, потом долго петляли длинными коридорами и остановились у металлической двери. Женщина постучала. Выглянул охранник и с подозрением уставился на меня. «Он со мной», — сказала она и пояснила, — «пятую палату». Охранник многозначительно кивнул головой и сделал шаг в сторону, пропуская нас в отделение. Мы снова петляли длинным коридором и, наконец, остановились у дверей с номером пять. Все это происходило в полном молчании. Моя суровая спутница не располагала к вопросам и разговорам. Я терялся в догадках. На секунду мы задержались у порога палаты. Женщина пристально посмотрела на меня изучающим взглядом, открыла дверь и сказала «Ходите». Я вошел в тамбур. Дверь сразу за мной закрылась. Женщина осталась по ту сторону, а впереди была еще одна дверь. Толкнув ее, я увидел Софью Адамовну Мархалеву, Она лежала на кровати, вся в бинтах, ноги и руки загипсованы и зафиксированы системой противовесов в определенном положении. В общем, зрелище ужасающее. Но я был рад, как бы там ни было, она все же жива. «Вот, Роберт, что со мной приключилось?» С грустной улыбкой воскликнула Мархалева. «Не правда ли, изрядно досталась Но не волнуйтесь, грузовику я тоже неплохо помяла бока. Неисправимая оптимистка!» Едва ли не с нежностью подумал я и спросил Софья Адамовна, как же так? Тамара мне сказала, что вы погибли. Увы, не могу вас порадовать. Как видите, Роберт, я осталась жива. И как вам это не противно, но в моем спасении ваше счастье. Садитесь рядом и слушайте. Мне нужна ваша помощь. Сделаю все, что смогу, заверил я, устремляясь к ней и преисполняясь желанием отплатить добром за все ее хлопоты. Она вздохнула, и пожаловалась. «Ах, Роберт, как тяжело без жестикуляции говорить. Понимаете, разговаривая, я привыкла помогать себе руками, а теперь приходится соблюдать неподвижность». Закатив глаза, она воскликнула. «Это не для меня. Вот где настоящие страдания. Лежу тут, как мумия. Ну да ладно, Роберт, давайте перейдем к делу. Кстати, о том, что я жива, даже Тамара не знает. Надеюсь, вы и не проболтались». Я удивился. Разве с моей стороны это было возможно? Сам минуту назад об этом узнал. Мархалева смущенно хмыкнула. «Хм, вот видите, Роберт, как пострадала моя голова. Эх-хе, -эх -эх, вздохнула она. Ничего, будем думать тем, что осталось. Кстати, вы, Тамари, о нашей встрече не проболтайтесь. Конечно, заверил я. Об этом мы уже договорились. Да, да что вы, удивилась Мархалева. Когда? Да только что. А, очень хорошо одобрила она. «И никому не говорите, даже Кристине. Кстати, Тамара особенно знать не должна. Она дружна с Марией. Роберт, Мария особенно знать не должна. Надеюсь, вы ей не разболтали?» «Бедная женщина», подумал я. «У нее и раньше наблюдалась небольшая чудинка. Как же теперь голова ее будет работать?» Я терпеливо заверил Мархалеву, что никому не говорил о нашей встрече и не мог сказать, поскольку сам узнал о ней только что. «Клянитесь, Роберт, что никому не проболтаетесь», — потребовала она. Разумеется, я поклялся. Она успокоилась и пояснила. «На меня покушались. Я в безопасности до тех пор, пока покуситель думает, что я умерла. Теперь, Роберт, дайте мне слово, что в точности будете выполнять все, что я попрошу». Разумеется, я дал слово. Она обрадовалась. «Вы будете моими руками и ногами?» «Конечно, буду». «Значит, пока я буду лежать, наши дела пойдут». «Конечно, пойдут», — согласился я с состраданием. И вот тут-то Мархалева меня огорошила. «Роберт, раз уж я беспомощна, вам самим придется себя спасать. Теперь я точно знаю, Заславский вас хочет убить». «Что поделаешь, мне оставалось лишь разводить руками». «Софья Адамовна, стараясь сохранять спокойствие, сказал я». «Опять вы за свое! Нельзя же быть такой упрямой! Заславского нет!» «В каком смысле нет?» «Давно похоронен уже Заславский!» Глаза ее превратились в блюдца. «Да вы что? Это правда? Вы сами это видели?» «Не просто видел, сам хоронил!» «Рассказывайте, как и когда это произошло!» — потребовала она. «Я рассказал версию про ограбление, чем привел Мархалеву в радостное оживление». Некоторое время она, шепча себе под нос, что-то подсчитывала, а потом закричала «Все сходится!» и возликовала. Закрутила забинтованной головой, задергала руками и ногами. Я испугался. «Софья Адамовна, вам нельзя двигаться! Вы вторично себя покалечите!» «Ах, Роберт!» — пожаловалась она. «Сейчас бы расцеловать вас, да не могу! Лежу, как мумия! Вы даже не знаете доказательства чему, только что привели!» "Чему?" «Моему гениальному уму! Только что на ваших глазах произошло важное событие! Я раскрыла преступление! Роберт, поздравляю вас! Вы спасены! Теперь я все знаю!» Отчаяние охватило меня. Опять она за свое. И на этот раз взялась крепко. Переломы и гипс ей уже не помеха. Заметив мое состояние, Мархалева сказала, «Но это правда, Роберт!» Я раскрыла заговор Заславских. Слушайте и восхищайтесь. Чем? Моим умом.